Глава 30. ВОЕННЫЙ СОВЕТ Делерин вышел от нас порядком озадаченный. Раньше ему просто не могло прийти в голову сравнение их церковной реликвии с обычным наркотиком. Но теперь... Теперь бедолаге предстояло кардинально пересмотреть свои взгляды на жизнь и на отношения с так называемыми «богами». Дерьмо. Выругался Вернон, отодвигая в сторону очередной сухарь. Ебаное вонючее дерьмо. Что случилось? лениво зевнув, поинтересовался я. Усталость копившаяся все последние дни потихоньку брала свое. Не физическая, а за нее отвечал какой-то параметр, который завязан на жестких цифрах, а вот психологическая. Тут дело обстояло сложнее. Слишком много дерьма произошло за последнее время. Слишком много для безобидного развлечения, за которое кто-то еще и деньги платит. Интересно, с ними здешняя система обходится так же или только подписавшие тот долбанный контракт, такие счастливчики? Да уж, иногда мне кажется, что лучше бы я тогда все-таки сдох... «Иногда. Не могу понять, что с этими сухарями не так?» — покачал головой Вернон. «В них просто нет ничего такого, что могло бы вызывать видение, голоса богов и все прочее, присущее пыльце богов. Может, дело в вине или вовсе в самовнушении?» — предположил Роберт. «Хорошо, если последнее», – устало ухмыльнулся Вернон, вытаскивая из мешка новый сухарик и капая на него содержимым одной из своих многочисленных склянок. «Тогда проблем с созданием новых реликвий у нас не будет». «Но как-то слабо в это верится. Дергало их по-настоящему после приема этой гадости внутрь». «А ты и вправду сможешь синтезировать нечто подобное?» – поинтересовался я. «Нет», – лекарь покачал головой, отодвигая в сторону еще один сухарь, – «для этого нужна алхимическая лаборатория, реагенты и несколько помощников. Слышал я про двух умельцев, что умудрились создавать эту пыльцу прямо в повозке. Запрягали лошадь, отъезжали подальше от города, чтоб стража не видела, и там заваривали. Не знаю, как у них это получалось, но у меня так точно не выйдет». Верно он немного помолчал, смотря, как на сухаре вздымается белая шипящая пена, а затем продолжил «Я хочу знать, с чем именно мы имеем дело и какие у этого будут последствия. Может быть, хоть их смягчить как-то получится». Я потер переносицу и посмотрел на нервно подрагивающий огонек, почти догоревшей свечи. Как-то в этом всем не было никакого смысла, «Мы решаем одну проблему, но тут же появляется вторая, еще дальше отодвигающая нас от цели и приближающая наше поражение». «О чем задумался?» – пихнул меня в плечо Барт. «Роберту явно стало скучно, но вниз идти он почему-то не хотел». «Да как-то все хреново», – выдавил из себя я. «Мы сейчас как будто сидим в лодке». «Пытаемся вычерпать из нее воду и позатыкать дыры, из которых она просачивается. «Но стоит нам законопатить одну щель, так течь дают две другие, и чем дальше, тем хуже. «Прав был Бернард, если мы не перехватим инициативу в этом сражении, мы проиграем. «Нас просто сожрут одного за другим, и это в лучшем случае». «Мрачный прогноз». Хмыкнул Вернон, и что, по-твоему, нам нужно делать, чтобы это изменить? Как бы я знал, я мрачно ухмыльнулся. Тут же куда ни кинь, всюду клин, и дальше будет еще хуже. Сейчас у святош начнется ломка, и все они слягут, как минимум на неделю. Сколько нас останется с ребятами Бернарда и самим капитаном, человек 10. И то, если Роберта посчитать за бойца без обид. «Да ничего!» — отмахнулся Барт. «Боец из меня и вправду никудышный. Да и эти твари! Честно говоря, мне одного раза хватило на них поглядеть. Больше не хочу!» «Ты слишком зацикливаешься на наших проблемах», — хмыкнул Вернон. «Сам же сказал, что мы пытаемся заткнуть дыры, которых становится все больше и больше». И, мол, нужно сменить тактику. Думай, в конце концов, ты же у нас командир. С каких это пор, удивленно поднял бровь я. Да еще с Демерворта пожал плечами Вернон. Как-никак мы уже там доверили тебе своей жизни. Я не имею в виду весь отряд, лишь себя, Роберта, Тура, Бьянку и Айлен. Да уж что же мне нашли командира, невесело хмыкнул я. «Другого у нас нет». Роберт толкнул меня кулаком в плечо. «Бернард не справился, Делерин. Он и не сможет справиться, по крайней мере, не сейчас. Остаешься только ты. Так что давай, думай, как нам выбираться из этой жопы. А мы поможем, чем сможем». «А ведь парни правы. Хватит перекладывать этот вопрос на плечи других. В конце концов, сам я не дурак» а даже еще не пробовал предложить что-нибудь дельное. Нужно пошевелить мозгами. Пошевелить и это дельное выдать. Черт! И если они хотели меня приободрить, то у них это определенно получилось. Не знаю даже как. Ладно, я хлопнул ладонью по столу. Давайте рассуждать логически. Что этому колдуну нужно от нас? Ему нужен я. Вернее, все магики. Зачем, не знаю, но это, по крайней мере, очевидно. «Судя по тем записям, которые ты нашел в книге заклинаний, они нужны для какого-то магического ритуала. Вроде как у местного мага-самоучки не хватало сил, чтобы в одиночку одолеть смерть и вернуть свою возлюбленную в мир живых». Роберт задумчиво потер подбородок и полез к себе в сумку. «Надо полагать, мы имеем дело со все тем же засранцем, правда, немного свихнувшимся. Красивая и трагичная история, прошу заметить, достойная эпической баллады. Правда, сочинять ее будет кто-нибудь другой. Мне, Барт невесело ухмыльнулся, после того, как я посмотрел на здешнюю правду жизни, на ум приходят только всякие ужасы про кишки, развешенные по стенам». «Не припомню, чтобы давал тебе читать мои книги», – нахмурился я. «Ты не давал?» – пожал плечами Барт. «Я взял сам, пока ты спал. Интересно стало, чего ты там у них такого нашел? И почему каждый раз после прочтения тебя уносят в страну грез и мордой в столешницу одновременно?» «И как понял?» – хмыкнул я, решив все-таки не предъявлять парню претензий за то, что копался в моих вещах. В конце концов, он же ничего не спёр, а лишь полюбопытствовал, не уверен, что на его месте поступил бы иначе». «Ничего не понял», — усмехнулся Роберт, доставая фляжку и прикладываясь к ней. «Но было очень интересно. Ничего, кроме заметок на полях, по правде говоря. Они были написаны человеческим языком». «И судя по тому, что вы рассказываете, я знаю, в чем дело», — хмыкнул Вернон, не отрываясь от изучения очередного сухаря. «Ему нужны не сами магики, а их энергия». «Тебе-то откуда такое знать?» – недоверчиво уставился на него Роберт. «Ты же простой лекарь и...» «Ученик-чародейки», – продолжил за него Вердон. «Чародейки, которая последние 50 лет своей жизни положила на то, чтобы побороть смерть. Уж поверь мне, в этом я немного понимаю». «Так вот...» – лекарь потер виски. Судя по вашему разговору, ему нужны не сами магики, а их энергия и тело, в которое он вернет душу своей возлюбленной. Значит, и в роли источника у него Ансельм, а в роли сосуда Айлин. Я встал и прошелся по комнате взад-вперед, но из Ансельма получается хреновая батарейка. Он истощил свой магический дар еще в Демерворте и не успел восстановиться». Айлин в роли источника энергии он использовать не может, это ее просто убьет, и вместо вместилища у него на руках получится хладный и совершенно бесполезный труп. Так что рано или поздно, но этот засранец придет за мной, и мы можем этим воспользоваться. «Возьмем его на живца», – поинтересовался Роберт, вытряхнув последние капли вина из своей фляги – Немного повертел ее в руках и с раздосадованным видом убрал в сумку. «И в роли живца будешь ты!» «Вроде того», — кивнул я, — «через пару дней его иллюзии снова придут к нам, им нужен шаман. Я сделаю вид, что принял их ложь за чистую монету я отправлюсь с ними прямо в логово этого засранца. Настоящее логово, а не ту иллюзию, которую нам подсунул в прошлый раз». «Следом за мной выдвинется остальной отряд на приличном отдалении, чтобы твари не заметили. И когда наш друг будет праздновать победу, готовясь к своему поганому ритуалу, Бернард со своими парнями придет и возьмет его за яйца, а еще лучше, если сразу их отрежет». «Плохо», — покачал головой Вернон. «Наш, как ты выражаешься, друг не настолько глуп, и один раз он это уже доказал, раскусив уловку Бернарда. Ему ничего не стоит оставить возле острога пару наблюдателей, а потом привести Орду и порвать весь отряд на тряпке, как только он покинет укрытие». «Значит, нужно думать дальше». Я еще раз прошел взад вперед по комнате. «Сам план хорош. Лучшего способа найти укрытие этого засранца просто не будет. Но одно слабое место все портит. И слабое место заключается в том, что он будет за нами следить. Значит, надо что?» Я выжидающе посмотрел на Вернона, затем на Роберта. Первый не обратил на меня никакого внимания, а Роберт просто равнодушно пожал плечами, мол, пока не уловил, к чему ты клонишь». «Эх, зараза! С помощью, похоже, у нас будут большие проблемы!» «Значит, надо его отвлечь!» — продолжил я, скрестив руки на груди. «Ослабить так, чтобы он просто не мог следить за нами, приковать его внимание к одной части отряда, пока другая проберется в его логово и перережет ему глотку. Но сделать это можно лишь одним способом — магически!» «Хороший план!» — хмыкнул Роберт. «Надо признать, голова у тебя соображает, когда сильно припечет. «Я не сам это придумал. Я сел обратно и попытался привести мысли в порядок. Вычитал в одной старой книжке. Там, похожим образом, обдурили местного нехорошего колдуна. Только там, чтобы убить его, нужно было расплавить кольцо в вулкане, а нам достаточно перерезать глотку-ублюдку». Вулкане? Роберт и Вернон недоумевающе уставились на меня. Видимо, в этом мире нет вулканов, или они просто никогда их не видели. «Гора, что извергает жидкий огонь», — пояснил я. «Но эти детали не имеют значения. Нам важны наши детали. И тут есть две проблемы. Как вызвать этого засранца на магический поединок и как я это сделаю на ходу? «А вот тут уже я могу помочь!» Вердан отодвинул очередной сухарь в сторону и откинулся на спинку стула. «И в том, и в другом. Но это будет очень рискованно. И, скорее всего, закончится смертью для нас обоих. Зато остальные могут спастись. Зараза! Но кто бы сомневался! Так долго старался избежать смерти, чтобы теперь самолично шагнуть ей навстречу». Пожертвовать собой ради других — идиотский вариант. Хуже придумать трудно, но другого у нас пока, похоже, нет. «Излагай!» — шумно выдохнул я, доставая из запаса новую свечу. «С мороками отправлюсь я!» — начал Вернон. «Скажем им, что я тоже шаман. Колдун поверит!» На расстоянии он не может проверить магическую ауру, а его твари наверняка видели, каким образом я выкапывался из-под снега. Вполне сойдет за магию, если не знать подноготную процесса. Вместе со мной пойдут несколько человек в качестве охраны, двое, не больше. Колдун не посчитает это серьезной угрозой, так что не станет сопротивляться. Ты же останешься тут во строге, под охраной остальных, и отсюда... «Вызовешь его на магическую дуэль!» «Звучит разумно», — согласился я. «Вот только каким образом я это сделаю? Он может находиться за несколько лик отсюда, чтобы поджечь или попытаться достать некромантий. Мне нужно как минимум его видеть». «Не нужно», — покачал головой лекарь, «потому что биться вы будете не в нашем мире, а в том, что некоторые волшебники называют «междумирьем», Часть его сознания всегда находится там, чтобы поддерживать связь с возлюбленной и не дать ей перейти в мир мертвых. Скорее всего, из-за этого он и сошел с ума. Твоей же задачей будет затащить туда все его сознание и приковать к себе все его внимание, чтобы у меня и ребят получилось добраться до него и убить. «А в чем подвох?» – поинтересовался я. «Почему ты сказал, что скорее всего мы умрем?» «Все просто. Вернон принялся копаться в своей сумке в поисках очередной склянки. Переход в мире подвластен лишь очень опытным чародеем. Тебя он, скорее всего, убьет, а если не он, то его обитатели. Вопрос лишь в том, сколько ты сможешь там продержаться, прежде чем это случится. Если недостаточно, то колдун вернется в наш мир, поймет, что его обманули, после чего убьет и меня» а затем прикончит остальных. «Что ж, спасибо за веру в мои силы», — разочарованно хмыкнул я. «Уж что-что, смерть точно не входила в мои планы, пусть даже и идиотско героическая Вот только какие есть еще варианты? По сути, их два — придумать новый план или доказать, что в любом правиле бывают исключения» что решительность, отвага и вера в победу порой бывают куда важнее, чем опыт и мастерство. Что ж, выбор, похоже, невелик». «Не обижайся», — покачал головой Вердон. «Это просто констатация факта и не более того. В конце концов, лучше тебе заранее понимать, на что ты идешь, если ты вообще согласишься на подобную авантюру». «Как-то все это безрадостно», — Роберт посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Вернона. Разве без смерти обойтись никак нельзя? Можно, — равнодушно пожал плечами лекарь, — но шанс один на миллион. Ай, блядь, ебаный хер! Какая-то кислота, зашипев на корке очередного сухаря, брызнула ему на руку, оставив красное пятно химического ожога. «Значит, придется рискнуть и положиться на удачу!» — кивнул я. Что ж. Общими усилиями план, я полагаю, мы составили. Теперь самое главное, чтобы он сработал. Осталась еще одна проблема. Перебил меня Вердон, высыпая на стол остатки сухарей из мешочка. Это... Я уже перепробовал все, что можно, чтобы проявить реагирующее вещество в сухарях, но ничего не выходит, будто это и впрямь обычный засохший хлеб. Ни кислота, ни щелочь, ни травяные отвары. «Может, и впрямь никаких наркотиков нет?» – пожал плечами Роберт. «В конце концов, такой вариант развития событий тоже нельзя отметать». «Быть того не может!» – покачал головой лекарь, склонившись над сухарями. «Должно быть что-то такое, что мы не замечаем. Что-то на поверхности». «Да уж, в таких загадках решения, как правило, всегда самое очевидное. Вряд ли святоши проводили какие-то сложные химические реакции, чтобы получить заветный приход. Зараза, да они вообще ничего не делали, только молились, ели эти сухари и запивали их вином». «Вином? А ведь это мысль, и вполне неплохая, надо сказать». «Слушай, а ты не знаешь, где найти спирт? Или у тебя осталось еще то вино, которым святоши запивают всю эту хрень?» Поинтересовался я, беря в руки один из сухарей. «Надо проверить одну догадку». «Погоди». Вернон как-то смущенно уставился на меня. «Ты хочешь сказать?» «Да, именно это я и хочу сказать». Я устало откинулся на спинку стула, наблюдая за его дальнейшими действиями. Лекарь от досады хлопнул себя по лбу, затем достал из сумки бутылочку с какой-то темной жидкостью, откупорил ее и вылил с десяток капель на поверхность одного из сухарей. Несколько мгновений ничего не происходило. Я уже даже успел расстроиться, что идея оказалась нерабочей, но когда вино немного впиталось в сухарь на его поверхности, тут же начали проступать мелкие красноватые кристаллы, похожие на сахар, или крупную соль. Казалось, что спиртное вытягивает из засохшего хлеба еще какой-то компонент, соединяется с ним и преобразуется в ту самую наркотическую субстанцию, благодаря которой наши верующие могли слышать голоса своих богов. «Надо же!» — хмыкнул Вернон, соскребая тонкой палочкой на кусок шелка получившиеся кристаллы. Решение и впрямь лежало на поверхности — «Спасибо, ты сильно облегчил мне жизнь». «Всегда, пожалуйста», — кивнул я. «И раз наш маленький военный совет наконец-то закончен, я, пожалуй, пойду. Надо начинать готовиться. Если затея выгорит, то уже послезавтра мы будем пить вино из черепа того колдующего ублюдка».